Чем мешаем? да? Я муж, я Итак, Что там? понятно. А своим девичке? Так что с... я уже свободен, не нафиг не я пошел. Ну, не надо, все уже свободно. А кормить, кто семью будет? Семью кормить, давай. Да. У них только проблемы семейные, а ты как кормишь? Угу. будет. Итак. Ладно, вот для чего семья в глобальном смысле? Мы все поняли. Ну? В глобальном. Это Так. Вот и… Уточни, для продолжения рода. Государству семья нужна как для производства пушечного рабочей мяса. силы и пушечного мяса. И налогоплательщик. Да. Ну, рабочая сила. Ты и так будешь налогоплательщик даже без семьи. А вот именно семья нужна для того, чтобы было воспроизводство рабочей силы. Мне дома Ниша, вообще не рождались дети. Что, не так, как ну государь? как же, у вас, вас производили, чтобы их еще и кормили. Ну, ну, это да, это да, чтобы не государство их кормило, а Для этого семьи не надо. Нужна. А, То может, государство, если объявят, например, платим за каждого ребенка столько-то. Зачем? Она... Это будет а бизнес. <свяк> они хотят дешево и Так вот они и хотят, так, чтобы вы сами их кормили. В детском доле, они потом их у вас туда, возьмут. Туда. А В Германии, например, вот эти вот э, турки всякие, афганцы, они туда приезжают, дети это у них бизнес. Там за каждого ребенка государство дает 600 евро. У там... у них... Они также плодятся у себя дома. У них тупое государство. Ну, понятно, у них там на 20 баксов. Вложили. У нас бесплатно. В Китае, например. В Китае. Тех, они Китае. Же... они еще больше плодятся. Вот видишь. Каждый год. Значит, тут не и... Вот смотри, а вот в, государ... вот в государственной политике Китая, там только двух детей регистрируют. Одного. Даже одного сейчас. А уже одного сейчас, конечно. За одного доплачивают, а за, за других... Вещи, наверное, это... Нет, была вот статья, если рожает, рождается семью. Ребенок работу, чего-то там и все вообще. И вообще, вы вот это, вы... это вот хранты, вы... да, вы... официально как бы вот. вот, ну, нашей, нашей стране нужна рабочая сила, это у них полно. Так? Наши... Ну, я просто говорю, пользуюсь глобальной, в семье, как таковой. Но у нас, мы же выясняли, да, что человек ничего не делает без бескорыстно. Но не умеем мы еще бескорыстно жить. Но не настолько мы еще бомудрели. Правильно? И вот в чем корость от семьи? Более того, мне, я понимаю, что мы все бездим сознаваться, в чем корость семьи. Потому что и тогда. Семьи или сожительство совместно. женщины? В семьи. В семьи. В семье. Так сожительство я могу вон, рядом с соседкой. Mm -hmm. Там постирать и так далее. Стабильность. Чего? А стабильность системы, думаю, стоит, у кого то не устроить руководитель. Если, у кого допустим, я сосед, когда договорился, и сегодня я починил на рубашке, постирал и погладил, да, вот, давно. А, но тут есть момент такой. Возможность отсрочки платежа раз. То есть, допустим, жена не может гладить рубашки, и две нозетки могут не ломаться каждый день. Так. У -у -у. Вот. Один момент. Она должна? Нет, не должна. Мы сейчас не про систему семьи устройства, она разная. Может быть. Семья ли это -то вы, вы только будете разделять от общения. Думайте. Вот я говорю, есть бытовые... Членное общение, есть бытовые. Так, подождите, это я вам за и... жительство. Я говорю, я могу зажительство, вот, например, вот у меня Надька соседка, да? У -у -у. Я могу с ней договориться, она будет мне стирать, это, например, допустим, какую-то часть... жительства. Так, подожди. У -у -у. Мы можем жить в разных квартирах. Я говорю, это не семья. Я говорю, есть бытовое благо, бытовые блага. То есть в семье много всяких разных благ. Mm -hmm. Давайте по чуть-чуть собирать, что есть. Вот когда есть три в одном. Ну давайте бытовые. Вот бытовые блага. Нет, ну, давайте так, ты для чего семья, да? Да. Я не буду сказать, что человек считает, мужчине или так. <соцентральный>, который, который, который, который, Земля то тоже загруженно, как-то вот, я понимаю, что наверное, для всех это вот, для вас, я богом ну, никак наристан, не получится у меня это. А вот. А вот с землёй я могу стать богом. Если постараюсь. Правильно. Да. Если то, я что, постараюсь, постарались, абсолютно да. Для этого она ну, наистри. То есть, это этого это нужна, может, любого семья. что да. Там бог. Как она одобит? Что? У да не получилось, будто, насколько раз старались? А? М-м. Mm -hmm. А когда вы из-за бытой семья распадает, что полка не получилось? Да, наверное, получилось. Полпы, если, чтобы да, не получилось. Если она если не хотела мне, Богу, стирать носки... Не, тогда ну, я... ну, чтобы дома выслать, но, но, но нет отчего. Ты пробежал. Ты для меня не мог. Ну почему не Бог? Вроде еще больше, как говоришь. Ну и что? Он меня освободил. Ну извините, а мне покупать если что, не за Нет, эти вопросы уже каждый решает силу своего мировоззрения. Цель, которая работает, все никакие проблемы. Причем она, если он хочет, она будет это делать тогда, когда даже он не видит, хоть ночью. Он уходит, она чуть заходит. Только это не семья. Она же выполняет те функции, которые вы назвали Не Бог для нее, для домработницы. Нет, конечно, она за это получает деньги. Она за это получает деньги. А что получает жена за это? А? Нет, он же получает как бы то, что он, то, что он сказал, то и сделал. Ну, не волк, Он деньги платит. Если он заболел или него то не может платить деньги. Ты должен будет, ты скажешь, ну, извини, не родной, поэтому я к другому, там, А не можешь хорошо. платить. А вот верная а жена. А вот Почему? верная жена будет ходить в больницу? А здесь условия, а верная жена. А вот неверная скажет, ну, и... Так, уже, простите, не семья тогда. Итак, во да. во вот, вот. вот. давайте она, пояснять, какие она, плюсы. Меня, за какими плюсами мы лезем в семью. Это тогда уже не день, а если мужчина ввалит. Ну, то есть тогда... ну, первая желание стать... Как да, ты говорил, на коне и в дермило. Вот, когда мужчина оказался в дермило, она ввалила, это то. Да, то есть стабильная поддержка поддержкой, независимо от состояния мужчины в какой-то период времени. Перед? Перед. А мне не говорить о переходе, а сколько ты передумаешь? Когда затянулся, бывает. Итак... Как лет на 50? Ну, кого как? Некоторые прямо так из юношеского максимализма в старческий маразм. Не успевают повзрослеть. Итак, сначала стать, как ты сказал, самораскрыться или самореализоваться, да? Стать Богом. похоже, да? То есть накопить, все в себе развить и вот состояться. То есть, как правило… Что Те, у кого не получилось это да, в себе, создают себе предприятие с очень жесткой структурой и корпоративной политикой. Да? да? А дома и Конечно, Да, конечно, да, да. С посылкой «выходите, девки за потенциал». Если сначала надо самораскрыться и самореализоваться. это да. Литва говорит, это не мне говорит. Я не знаю, я этого даже не видел, а не слышал. Это я говорю. А ты тоже согласен с этим? Что надо выходить за потенциал? Нет. Что надо сначала самореализоваться, сам раскрыться, нет, мы в, семье нет, в обществе, а только потом создавать семью. Ты тоже слышишь? Да, нет. Клубая что женщина, вообще это, не только такому ну, надо? Нет. Значит, глупая женщина хочет выйти замуж за генерала, а умная – за солдата, который хочет стать генералом. И делать из него генерала. Я такое слышал в народе. Потенциал взяла генерала, не дала При хорошей женщине из мужчины можно сделать человека, да. Хорошая фраза, вот прелесть. Она выходит замуж не за солдата, понимаешь же? Я не знаю, как это объяснить. Оставать, убежать, боль, запутаться. Нет, объясни. А потом, потом уже. Очень интересно в этом месте. Если, наверное, если не он, если он как бы, ну не. Как бы сказать да, оправдал надежды, да? Ее. Вот тогда она вкладывает, вкладывает, вкладывает, и он кем бы он ни был, он развивается выше, дальше. Развивается тогда, если оправдал надежды. А вот какие у нее надежды? Вот почему а я какие сижу? Какие у него да, надежды? Сижу и да, спрашиваю женщин. О, вот спрашиваю. Они как раз это. Вот, такой спектр. Из всех женщин только одна самая говорливая. А все остальные глаза сидят. Только уточняющие вопросы. Это мужчины то крытые? А Да это уже поздно было. В первой серии было. Я опять опоздал на секунду, да? Итак, я почему сейчас вот все-таки хочу поднимать эту тему? и почему рано или поздно? То, что мужчина и женщина, это одно, а то, что семья, потому что сейчас институт семьи и брака, особенно социалистического масштаба, развалится в щепки просто вообще. И практически все еще, как уже ученые отметили, 80% семей, созданных в последние годы социализма, развалились. 80% семей, созданных при социализме, последние годы социализма, при смене информации. То есть вот тот институт брака уже совсем другой. И пока мы сейчас не выработаем, и вот как отличать-то? Зачем она нужна? Более того, сейчас я посмотрел, сейчас чуть, чуть Сейчас современные журналы, гостевой брак это идеально, там вот это вот это идеально, вот это идеально. Главное, чтобы супруги не мешали друг другу. Вообще комфортно делать. Комфорт, да! И когда я космополитен посмотрел, прям сразу, там столько описано, прелести, вот такого, такого, такого, я сразу вспомнил из смеха, чем огурцы лучше мужчин. Классно. Вот мне очень это напомнило. Там, правда, про крокодилов было. Чем крокодилы лучше мужчин. Оригинально. То есть политика такая, что-то не фонтан идет. Нет, ну, ладно. Ну, кого-то на этом нет, чтобы Что? Чем, чем как они лучше? в вот, первый домой не приходит, из ванны не вылазит, и еще что-то там. Там целый список. Там целый список такой. Но, чем, почему крокодилы держат лучше, чем мужчин? Мужчин сейчас держат. М -м -м. И более того, выражают, что не мужчины, а мужчинки. Ну, вот, э -э, хочется сказать сразу лестное слово про мужчин. Мы, к сожалению, перестали быть мужчинами раз нас перестали уважать ну есть такой момент мы почему-то выбираем лучше подобно в связи с этим появился список почему баночка пила лучше чем врач mm -hmm. а вот ну, и ну, тоже обабились ну, блин ага. Свободно. чего там ходил в святыню оскорбляет Пиво? нет святыню оскорбляет а чем велосипед лучше женщины? Свободно. О, Господи, я могу все что угодно сказать, чем больше. Воюем друг друга. Вот зачем? Вот я говорю, что пока мы воюем, да, так все и разваливается. Вот пока мы не поймем, зачем мы необходимы друг другу. И не просто необходимы, я понимаю, для секса вот все-таки, не знаю, вот сму, нет, мужчина если меня если нет, не тяжело. Для секса не сам. То есть мы же не только для секса нужны друг другу. Не, ну конечно. Пробовал женщину. Слабое подобие тровый кидает. Он я говорит, это самый блондинку. Ну не я начал по-честному. Итак. То есть кроме секса еще что-то надо. Не, ну стабильно, конечно. Хотя. И секс тоже плюс. То есть, поехали считать плюсы. Ну, в бытовом. Раздел. Как-то не крути, а все-таки двое-трое не один, да? Вдвоем выживать как-то крути, легче. Так или не так? Да? То есть бытовуха, деньги. Вдвоем все-таки легче. Да, но их тоже Да, ты понимаешь, есть, скажем так, стабилизационный фонд. В зависимости от. Ты перестаешь быть байдаркой и становишься катамараном. Если моя зарплата куда-то ушла, осталась ее. Если ее зарплата ушла, осталась моя. А живут и у них разные люди Есть, есть, есть. И тем не менее, я, я говорю, что в чем плюсы? В трудный момент побежишь занимать мужа, а не их соседей. То есть ближе, вот рядом. Прям. А что так? вспоминаю да, тогда, когда. Там Надо дать займы, да? да. Что-то небось к Мадам не прибежал там, за деньгами. Не, ну есть и такое. Во-первых, давайте так, вспомним, что 10-12% есть всего. Да? Есть и групповуха 10-12%, и семьи однополые есть. Все это вот, я не про 10-12%, я про усесть 7. Правовый, правовый. Так? Зачем мы создаем семьи? В чем прелесть Семьи Семьи бывают всякие. Так, как так, вот это? То есть деньги, да, Так, бытовуха, деньги. Ну, как минимум за одну город дело, так? Вот, совместное да, проживание, да. оплата одного Да, опять будут вот, и да, деньги. Опять, опять будут и деньги. Вот, да, тоже, это. тоже есть. Психологическая помощь, реабилитация трудного рабочего дня. Да. Как у тебя прошел? день? не что-то Не надо соцработника нанимать. Смысл видел, да, но это позже. Общение. С точки зрения как бы лучше. Женщина тоже. Я я знаю мужиков за 30 уже, которые даже яичницу пожарить не умеет Он, знаешь, как затянулся цепляется. в армии не было? А сейчас таких знаешь сколько не бывших. Ого! Да и которые были тоже. Ну, не знаю, я не был, но как бы мне без женщины куту легче. Не умею. Чё ты кушаешь? Чего, в армии не умеют. Чё есть? Ну, а что есть? Бананы вот? Чё в магазине Ленка есть? Бананы вот? Ленка откусила, давай. Бананы. Кольцо легче. Всё-таки было. моему Ну и чё? А чё ещё? Банан, Жень, по-моему. Банан, Жень, ну, по бурки, Я, я приводил пир. сейчас каждый день? Да, каждый день. А вот представь, ты приходишь к нам в гости, а там же наборщик приготовит. Так да, там, 10 садится, ты счастливчик. <свят> <свят> это не Ты Тысяч Это другое. Если бы я пришел в гости, там мужик, этот борщик же приготовил, я бы не так сильно переживал. В смысле переживал? Я говорю, что ты говоришь, да я обойдут, мне легче. Я пришел в гости, там супруга чья-то сготовила борщик. <свят> И я такой до борщика. Вот я говорю, если мужик этот борщик сварил, я так не переживал. А что ты переживаешь? Здесь не в, бой, в а потому что это? она его не готовила И вот она его заданский. А а тут а а а а а а тут борщик себе готовишь. Да. А, а я ещё Вот не стал. Ну, ты, ну, не да? стал. Ты я вот я тебе говорю, не Тебе бы не стал. Ты долго бы этом упорозном корорсе сидел. Итак, ладно, ещё. Да. Зато как интересно. Сколько думал? Ну не бро, ну зато интересно. Так, итак, вернемся. Хорошо. Потом соба за борщом. С бытовухи и, и это. Тоже важно. С бытовухи. и с да. Вот тут сначала да, да. это общение. Общение. И какое общение это нужно? Пилить и новичков на А что такое интим? Ты же не обязательно секс, правильно? А нет, это совсем не секс. Ну как ты говоришь? Можно вызвать, она тебя так послушает. Я не что? Итак, а что такое интим? С теней же не будешь рассказывать. Я согласен да? за интим. Да. Ну, Свои слабые места. Тайны, тайны, слабые слабинки рассказываешь, сомнениями страхами делишь. Так, для этого надо человеку давить, давить, давить, давить. 5, а не он пришел, он о своих слабостях рассказывает вам на кухне. Он у вас может быть в охране с какой-нибудь, может быть и по... А стал. если вы сама не грамотно не, не А зачем ему грамотно говорить? не понятно. А, а здесь не надо помогать. Да он не, здесь а здесь он не, не о помощи просто рассказывает. Он говорит, а я до шести лет ссался. глупый. Не надо помогать, То есть не ударить уже в новое место, а не разговаривать. Мы нашли друг друга, слава богу. Как у нас была история? Ей 72, а ему там где-то 60, да? И он подходит, я там за вами наблюдаю, вот уже третий раз вас вижу на этом вокзале, вы на электричку едете, садитесь, едете. А вот где вы живете, да все, потом она говорит, ну поедемте в гости. Говорит, да я стесняюсь, у меня одного зуба, вот у нее улыбается. Да у меня всего один, поедет. Компания. компании. Я оторвались вообще ну, на Так что вот. вот. Что, что не отвергли да? я быть нет. отвергнутым, наверное, идет у нас. То есть не ударит в больное место? Боясь быть отвергнутым. Не, не так, так. которая надо. Ну, вот. Женщины всегда бьют самые больные места. Нет, они не всегда. Не всегда, не всегда когда знакомится да? с семьей. Да? не вот, Если то, она как сразу как начала, так. больной, ты от нее дунешь. и у нас нет не будешь строить. о чем говорить Как мне понравилось? В этой же книжке Жену и собаку надо выбирать одновременно. Да, ну. Прилезет. А там еще есть женщины, буют замуж постепенно, сначала они приносят свою зубы. Щетку, потом тапочки. тапочки, потом совсем. Да, тоже она. Не надо мужу испугать сразу, давай поженимся, что ли? тоже видим, здесь все как говорят. А за как говорит, выходи за меня замуж. А, ну такой, да. Когда он созрел, он семью хочет. Да. Или няньку хочет, тоже бывает. Итак, и это мне понравилось, э, у Козлова сказано, помните, там, в э, какой-то из книжек, что вот если бы была отснята э, видеозапись, да, или там, вот, пленка, всей вашей жизни, только изнутри, mm -hmm. со всеми вы вашими мыслями и желаниями. Как много вы показали бы другим? Mm -hmm. Есть ли хоть один человек, которому бы вы показали всю правду? Mm -hmm. Да сам ее не видел. Сам, да, сам не хочу смотреть. Правда, я сам не кому-то другому показать. Не, ну представляешь, что надо снять. Кому бы мы ее показали? Ага. Ну сами это не видим, эту долгую полностью. ну вот мы ее сидим и цензурим. Вычёркиваем то, что можно показать, и то, что нельзя показать. Так вот, самый близкий человек да, это да, кто? Да, да. кто, да. кто да. Самый большой кусок из этой пленки показывает. Которого можно показать, самый большой кусок из этой пленки. Давайте здесь Открываем да, что... Нет, это он сам ее посмотрел что и перед там поставил. Что ты будешь? Митяй поет песню. Открываемся другим, о том, что близким что-то берегут. Ну, в общем, не помню слова, но они говорят близким. Вот в поезде, там, разговор в поезде, да, mm -hmm. песни едут, и чего-то... Психотерапия, да? Да, Да, раз вот открылся, no. то, что близко. No, ну, понимаешь, вот, если вот если этому ты, я могу. Вот хорошо. Вот вот тут начинает заканчиваться, начинает заканчиваться семья. Когда ты перестаешь говорить близкому, а ищешь да. кого-то на стороне, чтобы ему... И вот, еще, и еще так такой же момент. Так это Вот это минус. Сколько сколько ты можешь вот это в вагоне рассказать ну, как вот, вот один эпизод а, а, здесь из а сколько эпизодов да. ну это ладно Кстати, вот эти есть профессии же парикмахеры таксисты там еще кто-то кому рассказываешь, да. расслабляется еще есть знаешь как ну, такое еще есть одна профессия называется Суицид. Там вообще такое рассказывают. Нет, так и парикмахерам рассказывают да. так же, как психологам. Да. Только те... Это, ну, Маша, не Маша, Не Маша могут Саша ничего посоветовать. Да. Это просто я, например, не успеваю. Я не, не, не, не, я не, я не, не думаю, что у многих как может рассказать мужу, что я вот этого мужчину захотела с тобой. Поэтому... Получается, я психологу. Не знаю, я не знаю, я пока просто говорю, что, а что? это. А это интимное? Итак, а зачем нужен это Зачем нужен это интимное? Ага. Он вот будет нахрен, будет. Будет. Провали, чтобы быть более Правильно. О, Потому да. что мы устаем прятаться. А вообще, кто чем поделиться? Извини. Кто делится отлить, а кто и наоборот? У кого что там есть? Правильно. Первое наше желание. Первое наше желание расслабиться. Мы слишком напряжены, чтобы не быть плохими и быть хорошими. Быть хорошими не получается, хотя бы не быть плохими. Но не быть плохими не получается, но быть хотя бы не очень плохим. Ну, здесь есть и степень умеет, тогда да. Вот, степень. Так? И поэтому, вот что такое интим? Это там, где я меньше всего напрягаюсь. Ну, хотя я вам скажу, опять же, И женщина говорит, зачем мне мужчина в доме? Я дома голая хожу, я вообще что хочу, то и делаю. А вот он вот если... я уже должна быть в халатике, уже что-то, как-то, вот. Сюда, я как я так. Так. Вот, вот если она напрягается дома больше, придем. Она лучше одна будет. Она будет лучше одна, да. перевеситься. Нет, вот, да, женщина в всегда больше напрягается дома, когда есть мужчина. Почему? Чем одна. Почему так? Потому что она приспосабливается. То есть, давайте сравним любовь с тем, что она не понравится. Итак, я. что больше напрягает – одиночество вот. или присутствие? Угу. Здесь можно вспомнить, что каждый человек хочет единение. Даже. Да, да. единение то есть, со либо себя. единение с миром, либо если он не может, факт единения он единение, он, боится, он начинает его разрушать. То есть страх, либо любовь, ну, любовь, ну, ну вектор ну, направь, ну, в том же. То есть, когда ты один находишься, ну вроде бы да, действительно позволяешь себе. Хочется Это чтобы разрушать. Подпитки некого. Не хочется. Единение хочется. Либо первая пытка единения, вот то есть уже не получается. Причастность, как-то так, так называется. Да. А, а единение для чего? Для взаимообмена? Неважно чем, правда? Чтобы соприкоснуться, нужно соединиться. Да. И обменяться, да? Итак, наше общество. Что угодно, обменяться. Наше общество, к сожалению, шаблон. Не глядя. А? Не глядик. Ну, не то, чтобы не глядя, нет, еще один Надь, Не может быть, по счастью, что он шаблонный. Вот понимаешь, я не знаю, к счастью или не к счастью, потому что И вот э, что такое, э, скажем так, настоящая эта жизнь? творчество? Креативное мышление. Креативное мышление и так далее. А кто его лучше всех оценит, и где его, скажем так, полигон-то? Где попробовать-то себя, вот пока все остальные не это? Да не обязательно же вот и жену-то любить. Можно просто воять. Можно просто воять. А чтобы жена рядом была. Да. да. И почему не важно, что ты вояешь. Потому что только расслабившись, мы можем позволить творчество. Либо творчество, либо шаблон. Либо коридоры. Шаблон должны быть настолько широкие, чтобы ты мог в этом коридоре творить произвольную программу в рамках обязательств. Но это надо быть суперпрофессионалом. Или то, что укостоно это контролируемая глупость, да? Или а то, почему что в он... дома, дома создавать. Нет, я говорю если да. в обществе. В обществе, да. Чтобы проявлять творчество в обществе, это уже должна быть контролируемая глупость, да это надо быть слишком взрослым. Mm -hmm. Как вот, вот, вот, вот Достоевский. Иногда и всякие пожить. Поры... Да, ему там уже ему и там не скучно было, ему уже в кайф одиночное заключение. Ну, нажился с народом. Да? Просто а ему и уже и в кайф. Чувствую, как... Да, приятно посидеть, поговорить с умным человеком, uh -huh. с самим собой. Uh -huh. И они. Да еще записал. Это очень интересная беседа. Вот. Но мы пока еще сюда не дозорили. Да uh -huh. как тут тоже в Китае есть супер ресторан, самый дорогой, где в очередь записываются несколько месяцев вперед. Вроде блюда почти те же самые. Но вот там обслуживают фигуристы на роликовых коньках. Но туда отбор фигуристов, то есть официантов, настолько велик. Потому что они пока едут до столика, они выполняют такие пируэты. С блюдом. С блюдом. И люди-то приходят не блюдо поесть, а посмотреть, как они умудряются. Водители. Между столиками, вот это представление, вот это шоу сидишь, обтекаешь. А может быть все половины и надеются, а вдруг сейчас мы сейчас, мы сейчас, мы сейчас, мы вырулили. Вырулил. Я видел в Таиланде, там вообще через дорогу кидают еду, и потом на другой стороне дороги ловят. Народ с артом открытым. Не-не-не, на тарелок официально, тот, который готовит, там через дорогу прям показывает, далеко так кидают, чуть поймал. В бане через дорогу раздевал. Вот в эту то бане, конечно. Слушай, здорово. Итак. Итак, прежде всего, прежде всего расслабиться. Но ну, прежде всего. Причем расслабиться не обязательно, вот, чтобы приспосабливаться. А расслабиться хотя бы не играть эти роли. Какие-то. Действительно, да. даже от семьи, некоторые хотят, в идеале, да, в семье, желательно, чтобы у каждого был еще свой угол. Конечно. Это понятно. Но семья все равно нужна, потому что если ударится в крайнюю, в самую дальнюю крайность, то возникает депривация, и тогда хочется хоть с кем-то. Да. Хоть с кем-то поделиться или хотя бы с кем-то... Почему, свериться. например, за границей, когда другой язык ты его не знаешь, и ты встречаешь ну, на своем языке да, говорят, да, да. это роднее, просто быть не может, просто ты бросаешься на шею к человеку, который тебе в жизни не А вот теперь я слушал, хотели про единомышленников? Действительно. Мужики, к сожалению, ищут единомышленников. – Наивные. Почему к нему? Ну, ну красивая была фраза. Чего они в хотят единомышленников найти? Ну, вот это удивление. Мы действительно ищем единомышленников. Только единомышленников, которые не так же так же думают. Они не могут так же. Которые ценят Ценит. то же самое. Ценит. Ценит. Вот если женщина перестает ценить то же самое, что я. Все. Баста. Свободу. Если она ценит что-то другое у меня то что ей как бы для меня. А не не да, она да, как это другое? Да, она да, хочет что чтобы ты был таким таким таким, mm -hmm. так это она не ценит. Mm -hmm. Она хочет тебя ради чтобы. то Не я есть такой, такое, есть такой и такой и такой, но для меня вот это важно, но это не важно. Да. да. важно. Но она это ценит, это нет. Не ценности в жизни. Ценности жизненные, не качество человека, а ценности жизненные общие. мужчина хочет это как бы. Мировоззрение. Более того, Мировоззрение. мы же как, помните, увернуться от опасного в сторону полезного. И мы стараемся накапливать ценности. Как не крутить. Потому что самое полезное – это запас. А самое опасное – это потери. Ну, наша житейская мудрость. Доктор, у вас есть таблетки от жадности? Дайте мне их побольше, побольше. И мы стараемся запасти эти ценности, если мы не И мы стараемся запастись какими-то ценностями. Если мы запасаем одни и те же ценности, ну, знаем, вот тогда мы все-таки… Быстрее, и больше. Быстрее накапливаться и так далее. И это уже единомышленники, как ни крути. Мы можем пластаться, мы можем ругаться. Ну, например. Да. Вот если э, муж разделяет мнение жены, что деньги, самое главное в жизни, вот бывают мужчины такие, и она ему говорит, вот ты сейчас не зарабатываешь, отъезжай за ему папе туда в Новгород, и живи там. Вот когда у тебя появятся деньги, ты там контракт заключишь, тогда приедешь. И он безропотно едет. Он ни разу не сказал это ты меня что только за деньги заменишь? Все. То есть получается, что без денег ты пошел вон, приедешь только с финансами. То есть ты мешок денежный. И вот это не оскорбило, нормально. Он поехал, он там суетится, приедет, только когда заключил, заключил, приехал, все довольны. Вот они общей ценности. Каждого. А потом приходит и говорит, я с ней зайдусь, ей только деньги нужны. Ну это, это что такое? А говорит о том, что это его ценности. Более того, я узнаю семьи, которые у них одни и те же ценности, например, что дом крепкий был, хозяйство, быт, вот такой, прекрасно. Они оба это делают. Они настолько единомышленники, аж зависть берет. Тебе бы такого, да? Нет. Ну, Алексей, есть же такие семьи, где двое единомышленники, Ну, на определенном этапе все равно не расходятся. Смысл? Что делают? Расходятся. Значит, вот же по единомышленникам, да, они считают, стали мыслить. мыслить. Люди-то меняются в По-другому либо это один из критериев, но не единственный для семьи. То есть, просто других критериев в семье не было. Тема, вообще, тема для общения. Где были, Более были того, друзья. Более того, все, это вот может не было. Меняется образ но жизни, наслаждение да, противника. Да, да. частности всяких, но все равно. Вот когда вот я просто сейчас мы сейчас набираем, почему когда все вот это вместе? Снимаем. Что? Да, я тут так разговор и А я не слышал. Когда ребенок, ну, вы ни по всем, либо и никому. Как вообще? ты и когда Кому? ты не и все, и друзья, и интим, ты сказал вот Женя, что вроде может меня а интим был, и, и, и все, а чего нет. Я говорю экстремальность. Экстремальность? Значит, это ценность. стала, стала. Время. Значит, она, наверное, была все-таки ценность, хотела. Была, то есть то, что и, и Этот экстрим был, был, был, потом он исчез. Не реализовывался по-любому экстрим. Но отношение к этому. А... Но это ценности экстрима. Да. Он... Есть люди, которые ценят. Наверное. Почему вот некоторые очень очень хотят жениться на стервах? Когда Чтобы в его духе поддерживали всегда. Но зачем женщин, а к кому ты вообще будет, будет, будет замуж за туриста выходить, да? И будут постоянно ругаться? Ты куда опять полез на гору? Ничего. И либо она сама с ним на гору полезет, либо будет внизу от хлопать, лопать либо вообще ее не будет, которая не любит этого конца. Пусть внизу на лопате. <клодит> <клодит> <клодит> <клодит> <клодит> <клодит> Еще и на карьере. рядом. Да, <клодит> потом сверху, да? Да. Нет, пусть внизу хлопает. Ты вон куда залез? <смех> да, на целый километр. <смех> Я уже скалолаз чувствую, что.. <смех> да, внизу, хоть бы насколько залез, уже скалолаз. Вот так. <смех> <Да>. Итак. <смех> а что здесь вот из всего, что мы назвали, приоритетность? Чтобы не путать причины со следствием. Давайте выстроим логику. Если то, если то. Вот это первое очередное, вот это потом желательно, ну, нет, то это то обязательно то, и так далее. Для семьи или для, для мужчины? Семьи. И для семьи. Для семьи. О, да, вот, да. Так сейчас прям разберемся и для семьи, и для, семьи. для мужчин, и женщин. После чего семья уже не семья. Когда семья становится просто фиктивным браком? Когда вдвоем, бурочек, бурочек, бурочек, бурочек, Вот. Да ладно, ну, тут, тут, тут, тут, когда вечером не хочется домой, а утром хочется. Не, не всегда, живут. всегда жив. это, это факт может а же. Я с вами могу отсутствовать какое-то время. критерий какой? Самый главный критерий, да, то есть перечисленные. Я Но не знаю основной критерий, это не основной. Я просто предлагаю на эту тему подумать. Да. После чего? Вот когда-то я, когда первый раз был замужем, вот и как раз после армии. Когда пришел из армии, и когда я понял, что вот появилась вот эта трещина, так, появилась трещина, меня это ужаснуло, я тогда просчитал прогноз свой, я сказал, ну если так дальше будет, у нас семья развалится. Мне жена сказала, ну и что? Я понял, что это не ценность. И потом ценности очень резко сместились, и действительно все это расщелкнулось только в щепки. Вот я, вот для меня вот это было критерием. Что я это? сейчас не говорю, что, а я специально не говорю. Ну, если метафорично представлять, вот есть некий ВОЗ и два валавни, да, которые везут. И вдруг один начинает в одну сторону тянуть, другую в другую, один говорит другому. Если ты не пойдешь со мной в эту сторону, то, семья, то есть мы остановимся, все развалится. Он говорит, ну и что, я все равно пойду в ту сторону, в которую хочу я. Выпрягается и пошел. Все, гос, застрял. Нет силы. ценности разные. Цели. Цели. Все-таки цели объединяют. Ценности если... обязательно будут в чем-то разные. То есть если мы согласны, цена, по по по разным, по согласны по то как они договорятся? Если они согласны, то куда Да, цели. Как, как они договорятся? Объединять цели. То есть конфликты бывают тактические и стратегические, да? Да, да, вероятнее сегодня договорятся. То есть, не есть конфликт целей, есть конфликт средств. Да. Но здесь, на мой взгляд, акцент... Какой дорогой можно, можно спорить? Ну, это еще не развал синтез. Да. А Я вот поч... о самой дороге в принципе спорят, да. да. Я почему Я посмотрел, очень много литературы пишется о том, что самые крепкие семьи, это которых одинаковая тактика. Я так удивился. Тактика чего? В семейной жизни. Не стратегия, не цели, а взгляды на быт, например, или еще. Или... Потому что я сначала думал, как же так? Но ведь самое-то главное, как нас учили-то? Ой, Значит, семья – это когда смотрит не друг на друга, а в одну сторону. А тут, говорят, как раз не лезет. Главное, чтобы взгляды на быт потому темат. что здесь рассматривается ну, семья как предаток социума. Вообще и... мировоззрение. Вы – это мировоззрение? Люша, здесь семья как предаток социума рассматривается. А, я да, я согласен. Я с тобой это согласен. Но это же верно, что у семьи есть одна общая цель. Вот когда семья это просто место, где после работы можно переночевать, то здесь просто главное время структурировать одинаково. И все. Если у нас смотрит телевизор, есть телефон, никаких конфликтов, все ли. Особенно, если два телевизора вообще, семья идеальна на производстве. Но коль, коль только поворачиваешься к семье, и начинаешь рассматривать. А зачем вот в эти вопросы задавать себе? А зачем вместе-то? Я без тебя могу телевизор, ты без меня лучше Вот тут уже начинал ну, То есть на личном примере, как только и я. у двух людей должна работать. быть одна цель, как вот у бульбола. Да, они идут в одном направлении да. и смотрят в одном. Куда-то же они идут. И если эта стратегия может. разная, то как бы. То дороги разные. стратегии то дорога, они разные получается. Да. Я вообще скажу, что в семье может сказать, какая цель? Вот я не могу сказать в моей семье, какая у меня цель. Там семьи, моя, О-о-о! А вот Потому -то, что если допустим, глобально. Средство, когда мы, допустим, ну, у семью, тебя есть семья, говорим... ты можешь сказать, что она есть у тебя? Я считаю, что у меня стало как раз вот эффективная в эффективно Люди живут годами, думая, что они в любой момент могут спрыгнуть с этой подножки Это не семья. Я То есть, есть я могу хоть завтра собрать вещи моей уйти, моей и, и я живу именно так не привязываясь к человеку, что я имею право, вернее, не право, а возможность каждую секунду просто собрать чемодан и свалить. Если я имею такую возможность, я не строю ничего здесь. согласен. Не не не не я всегда знаю, что я могу свалить, тем не менее я строю. А, я... а что ты строишь Если бы я пришел к мысли о том, что я здесь навсегда, я бы потерял семью, скорее всего. Это вот будет... Я тоже считаю. Но не осознаю еще возможность. Когда есть с этим человеком. С этим человеком. Я хочу вырастить. Из Мне каждый месяц нравится сервис, и говорят, пошел мы. Что вот ты что-то вот как-то, ты, ты строишь строим. с этим человеком, ты его выбрал, этого человека. Так, так человека. Стоп, но это я всегда могу можно. собрать чемоданы и уйти. Да я знаю, как это делать. Войти, в чем Почему? А зачем? Зачем? Он выбирает, строить? Понимаешь, это? но возможность есть. Пока есть возможность, я буду строить. Это только и если работу, себе, возможности не будет. Значит, запасной вариант да, в семье всегда должен быть. Я в любой момент собираюсь. Я, я просто считаю, просто я считаю что запасной я вариант. Запасной сделать. вариант – это запасная женщина. Я могу идти просто из дома и сказать, все вы тут. Всякое разное. Подожди. Я пошел. А могу и не сказать, сказать? Ты знаешь, не жди меня. Понятно. Это, не, это, это правильно. Зависимость семье хуже всего. Зависимость а могу и не сказать? Мы не об этом говорим. А могу просто а уйти? Могу просто вернуться имеют да. протяженность во времени, смысл какой-то, осмысленность жизни с этим человеком, если нет некой цели. Если нет этого как пути, этой дороги. Так вот, эта цель, цель есть, есть, но она либо за мной, либо очень жаль. Вот, вот мы смоем мышление и мышление. Вот мы я не могу представить тоже, семей, которые могут одновременно сказать, вот их развести и сказать, вот у нас цель такая-то и, и совпадет. Бесполезно! И, может быть, это на уровне каких-то еще Это как раз вот немного. Вот, да. вот цель, сказать, что вот у нашей семьи вот такая цель. У -у -у. Даже не Но они идут к какой-то стратегии. Как, ну, какой? Как, какой? Я не знаю, они смотрят в одно направление, они заботятся как другая? это как выглядит. Вот как, да, вот как сказать, что это какая цель? Вот кто? О, когда они перенечевать приходят, фх, это Прекрасно. Итак, поднимите руку, не кто цель. может сформулировать свою цель. Семьи. <на на> <vendo> <на> Хотя ну, бы свою. Свою, <на> я не семьи. А, Вы заметьте, слушайте, еще раз. Поднимите руку тот, кто знает и может сформулировать свою цель. В жизни... Ну я на эту тему думала, у меня хоть какой-то диалог. Какую-нибудь цель? Не на три года вперед хотя бы нет на месяц. Ну, ты как это говоришь? <связь> не, цель <связь> не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Да. не, Цель есть у тебя в Нет, Лёш, да, вот поднимай. я же к что я временно здесь. Вот у Делкова есть цель жить, жизни. Да. Транзитный пассажир. Или я здесь надолго. Аннушка, может, вот пришла женщина в дом к мужчине, допустим. Да, надолго да, я сюда пришла? Нами, Или я здесь транзитный да, пассажир, сейчас я здесь перекантуюсь месяцок и свалю? Да, если я, я с этой это мыслью живу, я, я понимаю, так и себя вести. Так, вот если у тебя цель свалить? Да, да если вот да так вести. Если цель построить есть... Это уже целеустремлённая. Другое. Я знаю, женщину, которая вот выбрала его, она вот правдами-неправдами забеременеет и родит Потому что она решила от него родить, она сказала, это мой мужчина. Но учитель. это не цель семьи. Что вы так? А это что тогда -то семья? Это ее цель была. Забеременеть. Я или? вам и говорю, когда цели совпадают, тогда идут вместе. Когда не цели у человека? Я говорю, как много людей на задумывается о собственной цели хочет, в жизни. Что Один говорит, я тебя через пять лет туда-то туда-то повезу, а другая говорит, да я здесь всего. А она сидит так смотрит на него, дурак ты. ты через пять лет, да, где ты меня увидишь вот, через пять лет? Понимаешь? Но она не может не сказать это вслух. Она не будет соответственно вести себя. Если она мечтает, что через 5 лет это будет, она может 20 лет мечтать и жить рядом с ним. И он ей будет 20-30 лет обещать, что я тебя на канал свожу. И она будет жить и ждать, потому что это избранник, он единственный. Она с ним и строит, его и ждет. Свет, у меня так такой, такой вопрос. Фиктивный брак может перерасти в эффективный? Можешь. Как раз в фиктивном браке нету цели, что я снимаю. Еще... Брак, извини меня, но здесь брак, но ну, все равно что-то специально. <свят> так ты когда фиксируешь брак, ты же не думаешь, что ты завтра пойдешь снова, разведешься я тебе говорю -то про того, -то, который сумку на готове держит, он не пойдет расписываться это очередные тормозящие моменты это тормозящие моменты, которые придумало государство для народа чтобы не разбегались чуть чего. у каждого человека деформация личности происходит, даже в семье, даже самой замечательной деформируется личность, и больно становится, и дискомфортно бывает, и плохо, и как-то мы все полим друг друга своими иглами, да? Вот. и в такие моменты хочется убежать, но держит что? -то. Некая перспектива, некая цель держит все-таки, да? Опомнилась, одумалась, подумала, о, что я тебе, куда я тебя ваннула, живот он же, вот он, вот он кто. А если ну, этого я нету? А мы я будем, вот считаю... а а все долги да Я не ухожу, что Долги, не а, пришли, я, вот считаю, а я, я, вот... сказал, я ребенок. А мы начали с чего? Что женщине положено быть немножко зависимой. А Чисто я немножко. вот... Вот я считаю... Я... Это ее немножко тормозит. Полный по проблем полножить. Она приземленность существует. Может, в какой взгляд скажу? Пожалуйста. Прям сломка, прям вот. Может, в скажу. Я Давай. не знаю, там, чейка да. хочет, хотите, обзависся. Вот я считаю, что ценность, ценность, партнёры, семьи осознаются тогда, когда ты можешь прожить и без него. Угу. Угу. Вот когда не можешь прожить без него, это, это зависимость. Невротическая уже. Причем невротическая. Да же не а вот когда ты можешь в любой момент, и чемодан он там, и жить умею. А выбираешь, вот, здесь. а выбираешь здесь, вот выбираешь, тогда да? -то так, это раз, и во-вторых, это действительно, а, а когда еще партнер может в любой момент взять, подпрыгнуть и свинтить. И ему тоже хорошо. Ты живешь как Он на пороховой бочке, живешь не просто как на пороховой бочке, а это подвигает к ежедневному, потому что семья, это нестабильность, это процесс которым вообще-то душа обязана трудиться. И вот и я, когда сейчас слышу гарантии, дайте... И вот я понял, что произошла маленькая подмена. Вот есть принцип природный, а есть принцип рынка. Я, конечно, объяснял принцип рынка. Мы действительно себе ведем их на рынке, но природа немножечко ширше, не шире. Да. Так вот, понимаете, вот на рынке есть гарантии, есть гарантийный срок хранения, есть гарантийный срок возврата работы и так далее, и гарантийный срок эксплуатации и так далее. Все это есть. Так, а вот у природы этого нет. Ты должен сначала отдать, взять все зерно и выбросить в землю, причем выбросить так, что ты уже никогда не соберешь. При всем желании, ты ну, не сможешь ты. Потом за ним ухаживать, не имея никаких гарантий. Потом это взойдет. Но цель-то есть урожай собрать. Желание есть, цель есть. Но с гарантиями напряг. И никто про гарантии не говорит. Так вот, когда я слышу гарантировали, ну, вот на пороховой бочке. Сельское хозяйство – это жизнь на пороховой бочке. Выращивание поголовья скота — это жизнь на пороховой бочке. Любая связь с природой — это жизнь на пороховой бочке. А что Никакой гарантии. Вот мы говорили еще о таком качестве, семейном, да, уверенность. Получается, Где? стабильность равна уверенности. Стабильности нет в семье. Уверенность в том, что зерна, которые я бросил, зайдут в эту землю. Они есть стойкие, это да. работает. Можно допускать, что он будет Если завтра делать так же. То есть есть И, да. А вот проверить или не проверить, это выбор. А вот, же о том, что женщина хочет быть уверенной. Ну хочет-то, пожалуйста, что хочет? кто чего не хочет. уверенность, уверенность в мужчине, в, чем в уверенность? В чем уверенность? Вот, давайте так. Есть Вот давайте, вот есть понятие веры, да? В выживаемость его стратегии. Он, Он выживаемость, выживаемость. Видит. уверенность выживаемость. Он не в выживаемости. В есть его направление это семья, это же не есть направление мужчин. А в семье он не может реализоваться, но на время Конечно. работа. Мужчина, он, он, он и в семье идет по этой дороге, и без семьи идет по этой дороге. Рома правильно сказал. Он все равно идет туда, куда он идет. Вот мужчина. Вот если он при этом выживает, и при этом... Да, бульдозер велосипедом не станет, вот... Нет, бульдозер велосипедом не станет, вот это уже точно, а велосипед бульдозером не станет. Вот в этом... Гарантия. В этом гарантия. Хорошо, вот такой вот. Если обработать напильником какой-нибудь... То ухрекить можно всё что угодно. Хорошо. Лёша, мы говорим сейчас про наши заботы, женские. Вот стоит бульдозер. А мы не мешаем, ничего. Сейчас, подожди. Хорошо, извините. Продолжайте. Это шутка. Вы не мешаете. И это это шутка? Да. да, бульдозер, да, вот это да. бульдозер, а это велосипед. Да. Вот я выбрала бульдозер. Мне же узнать надо, он, он рабочий, или он сломанный бульдозер, или он китайского производства, или он солидной фирмы какой-то, да? Нет, Качество, я не знаю, данный. потому что сами смотрите. Вот. Так вот мы смотрим, вот чем мы занимаемся. Нам, чтобы быть уверенным в том, что я хорошую приобрела. ну машина, У меня еще один хороший вопрос, ну зачем, ну, для чего вам, чтобы узнать, что человек живой, надо обязательно его убить? Я это знаю. надо, это не надо, зачем? Это О, вам надо, это все вы воины придумали, нам надо. Что-то что вы перепутали немножко, да? вы передергиваете фраз фразы, и не те люди, не Нет, это фраза, не, это и фраза из фильма. Я знаю, но только не там она употреблена, мне да? Может, Давайте быть. так, мы сейчас про гарантии, да? Да. То есть, нет. на рынке, нет. чтобы проверить товар, то есть, как бы, не нужно платить. Пользуйся журнами. Прекрасно. Здесь да. да. я начал, то есть, неизменно Вы хотите меня убедить, что на рынке мало аферистов, которые говорят, у меня вот товар, а там не Да Какие? Ой, Света, а какие, каким образом выбираете? Тихо! Расскажите, пожалуйста. Опять начались обвинения. Тихо! Что, очевидно тогда? Можно же то, макет можно привезти. привезти. Больше Может, больше у меня, конечно, нет. с профессиональным слушанием напряг. Макет, и вы поверите в макет. Так вот, так вот мы проверяем. Вы. А вы, да, я везде, вас, чтобы нет. вы тут похристались, а я нет. пойду покурю. Спасибо, я, сам... я, я сам... такую правду слышала, что мужики сейчас потеряли эту самую фразу. Говорили, говорили. Вот мы хотим понять, что мужик потерял, но какой потерял. Вот это вот. Не очень потерял. <от mile> а то вы по определению все уже культуры крутые. <laughs> я понимаю, что я жесток. Да ладно, да, жесток. Итак, сейчас пойдем. Я же просто так курить не ухожу. Есть у меня одна гадкая особенность. Все время задать вопрос, а потом уже идти курить. Итак, вот пока вы не успели попереругаться. Так тихо, тихо, тихо, тихо. Я понимаю, ты поскоблился. Вот э, мне нравится. Ты уже смотришь, уже буксу уже Окапываешься. <смех> <смех> так, пока вы окапываетесь. Итак, сформулируйте свои противоположные идеи. Пусть туда уж наградите все. Они не противоположные. Давайте, ребята, Ну, чёрст, там, я не знаю, о чем они спорят. А, вот что я хочу, давайте уже тогда все включимся. Чего что они два? они два счастливых вы человека, сказать, ловят кайф? Надо вопрос изначально, что когда семья начинает распадаться? Да. Или мы к этому придем. Вот при каком условии? Мы придем это, к этому. К я смотрю. Я думаю, что-то К концу года. К концу года да, да, да. Не, не понравилось, что женщина К да? концу года или к концу физики. Это теорема, которую мы даже. Причем резюме будет 30 секунд, а через месяц мы начнем снова. Он пришел, он пришел тебя закопать. Меня? Да. Кого? Вряд ли. Вот у него сейчас на уже уже меня не закопать. Заметь, за мной он вообще не спорит. Я вообще смотрю, как онскую будто изменился. Я удивляюсь. Я? Да. Я такой как будто. Он... О! Завтрашний этот видео закатались и крутые горы. Наоборот. Закалили. Профессионализм Понятно. выше. Сейчас. Да? Профессионализм выше. Итак. Господи, простите, какой-то. Итак, есть у нас цели или нету? У кого у вас в семье? У, у кого у вас? Неосознаваемые. Кто-нибудь может осознать эти цели? Нет. А у нас еще вопрос. А у мужчин и женщин цели одинаковые или разные? Тогда они будут разные, Так вот я смотрю, слушаю. Мужчин вас... и женщин вот, представляешь... в семье или вне семьи? В семье. Ну, то, что, семьи в семье. Либо крючок, да, ты. либо вот так. Потому что у меня это Когда надо такое подразделение, это плохо. Все. то, что у тебя посередине не было. Вот так вот. Это <laughs> критика. Да мужчины мечтают, чтобы у нас никаких целей не было, как кроме их чтобы мы на них молились. По-моему, ты надо на руку не просто тут потратить, и уже всё, взаимные претензии. Не возражали говорю. никогда ничему. Я не суду, и, а она все равно И, будет... и, и, и, и так и есть, чтобы женщину сжигали после моей смерти. Вот, вот, смотрите, как качественно женщины... Не дай бог, Вот, смотрите, уже давно в психологии записано, mm -hmm. что мы других обвиняем в том, Чего не можем сделать сами? Ага. То, что пытаемся скрыть сами или то, что мы себе не позволяем. В чем обвиняют женщины мужчины? Ага. В подлости. И так далее. Мужики примитивные. Поэтому они обвиняют женщин. В чем? Что они дуры? Вот это у тебя подлосты, причем Вот подлость, вот, плечо? Плечо? Вот, вот они вам мужики дураки, они обзывают его дуры. А женщины, говорят, какие они подлые, они обманщики. Они вот такие коварные. А они Я вот сейчас смотрю. Ковар а потом... а обманывают. А, а мы верим, как дуры. Ой! Ой! ой. Вот пойдем по какая, какая прелесть! Ой, какая, какая. О, ой, ой. Чего? Это все подшило.